Как только инструменты были настроены, Дон Ладзаро постучал смычком по пипитру, требуя тишины. «Внимание! Главное — побольше живости. Напоминаю, нужно создать такую атмосферу, чтобы вступление первой скрипки было как бы ожидаемым и желанным. Вы меня поняли? Вы, тесть, не бойтесь посильнее нажимать на струны. Договорились?» — У тебя, Клаудия, все в порядке. Тебе, Марчилла, все-таки немного не хватает огня. — Что же касается тебя, Софья? — Ох, я, конечно, играю очень плохо. — Нет, Софья, я вовсе не собирался сказать, будто ты плохо играешь. Просто у тебя такой вид, словно ты где-то витаешь. Интересно было бы узнать, где именно, в необходимом с иронией уточнить Марчилла. «Уж во всяком случае, со злостью парировала жена. Не там, где бы тебе хотелось. Ты ведь мечтаешь, чтобы я вообще сквозь землю провалилась?» «Дети мои!» – строго вмешалась Клаудия. «У нас ведь все-таки гость. Неужели вам нужно об этом напоминать?» После чего мир был восстановлен, и репетиция началась. В той мере, в какой мог об этом судить наш Веронец, Четверо из семейства «Квинтета» играли вполне прилично, может, без особого блеска, но на очень профессиональном уровне, и умело скрывая от слушателей усилия, которые им приходилось для этого прикладывать. Из общего строя выбивалась только одна суфья. Время от времени ей даже случалось сбиваться с такта, и Торчинини в смущении спрашивал себя – Как же она осмеливается выступать на публике! Он испытывал сострадание не только к ней, но и ко всем остальным. Аллегро было сыграно более или менее сносно, и Дон Ладзаро даже позволил себе выразить некоторое удовлетворение. Ну что ж, это уже почти хорошо. Вторая часть поразила Торчинини явным нарушением ритма, Но он не мог не восхититься искусством Дона Ладзаро. Однако в исполнении Престо наметил явные изъяны, которые полностью отнес насчет Софии. По окончании исполнения сеньор Гольфолина беззлобно спросил. «Ты заметила, София?» «Да, отец. Тогда повтори-ка свою партию одна». Молодая женщина исполнила требуемое столь же неловко, сколь и прилежно. Хотя, судя по напряженно сжатым челюстям и заострившемуся носу, можно было легко догадаться, что внутри у нее все кипит. Ромео с особым интересом наблюдал за дедом, который из всего семейства оказался самым отрешенным. Этакий незаметный бесцветный старикан, о чьих мыслях и чувствах было совершенно невозможно догадаться. Было такое впечатление, будто он просто исполняет то, что от него требуется, совершенно не вникая в чужие распри и споры. Семейство уже приступило к третьей части. Это было снова Аллегро, когда вдруг неожиданно раздался громкий звонок в дверь. Дон Ладзаро с досады процедил сквозь зубы какое-то ругательство, и Веронец понял, какую бестахтность допустил, явившись в неурочный час два дня назад. Однако квинтет продолжал играть до тех пор, пока в коридоре не послышался топот множества ног. Вскоре дверь открылась, и на пороге появилась явно взволнованная чем-то Тереза. «В чем дело, Тереза?» Сухо поинтересовался Дон Вадзару. Там полиция! Полиция? Сеньор Гульфолина был явно ошеломлен этим неожиданным известием. Он обвел взглядом семейство, удивленное явно ничуть не меньше, чем он. Что они хотят? Первой нашлась Клаудия. Там, комиссар, он хочет с вами поговорить. Со мной? «Нет, с Доном Лацару. «Наедине!» – потребовал уточнений глава семейства. «Он ничего не сказал!» «В таком случае пригласите его войти!» Тереза тут же вышла и вернулась в сопровождении двух мужчин. У одного из них, судя по всему, старшего был какой-то очень странный вид. Длинный, тощий, с желтым цветом лица, черноволосый, он производил впечатление человека, страдающего жестокой болезнью печени и на весь мир за то, что он не мучается вместе с ним. Другой, пониже ростом, брал реванш массивностью в плечах. У него был какой-то заторможенный, слегка туповатый вид, какой бывает у людей привыкших всю жизнь исполнять волю других. Первый слегка поклонился и, обведя взглядом всех присутствующих, справился. «Кто тут будет, сеньор гольфалина «Это я», — сделал шаг вперед Дон Лазару. «Я комиссар полиции Даниэль Чеппо, а это мой помощник Алессандро Ковалезе. Могу ли я говорить с вами, — присутствии этих людей. Да, сеньор комиссар, прошу вас. Это все члены моей семьи. Дон Ладзаро представил всех по очереди, после чего комиссар указал на Ромео. А этот сеньор? Это наш постоялец. Зарегистрирован? Разумеется, сеньор комиссар. Попрошу вас, сеньор, предъявить ваши документы. — обратился Даниэль Чеппок Торчинини. Веронец подчинился, комиссар внимательно прочитал сам, потом передал помощнику, тот тоже в свою очередь изучил и снова вернул шефу. — Благодарю вас, сеньор профессор, — проговорил Чеппо, возвращая Ромео документы. Затем он вынул из кармана фотографию и, буквально сунув ее под нос Клаудии, осведомился. Вы узнаете этого парня, сеньора? Маке, да это же Альберто Фонтега, который удрал от нас, не заплатив за комнату. Этот жилец тоже был зарегистрирован по всей форме, сеньора. Естественно, мы знаем порядки, сеньор комиссар. Тем лучше для вас, сеньора, потому что этого Альберто Фонтегу на самом деле звали Эрбнес Баколи. Выходит, он нас обманывал. Увы, сеньора, у вас остались его вещи. Их через два дня после его отъезда забрал какой-то приятель, впрочем, заплатив все, что он нам задолжал. Не могли бы вы мне описать этого любезного приятеля? Среднего роста, ни бороды, ни усов, глаза веселые, довольно словоохотлив. Не думаю, чтобы он был из наших краев. Скорее уж откуда-нибудь с юга. Понятно. Позволительно ли поинтересоваться, сеньор комиссар, какова причина вашего визита? Дело в том, что полиция разыскивает Эрнесто Баколи. К нему кто-нибудь приходил? Нет, ни разу. А вы не знаете, он посещал кого-нибудь в городе? Даже не знаю, он солонялся целыми днями в Старом Бергамо, делал какие-то рисунки, иногда писал маслом. — Прощелыга он, вот он кто! — вмешалась вдруг Тереза. — Настоящий бездельник! Все строил в негласки видно, хотел добраться до моих сбережений. Комиссар с любопытством разглядывал девушку, а Клаудия представила ее полицейскому. Ира Затиндари, наша служанка, она у нас в доме уже три года. Позволительно ли будет спросить вас, сеньор комиссар, снова вступил в разговор Дон Ладзару. Что он такого натворил, этот Эрнест Баколи?» Он? Равным счетом ничего. Вот как? Это кто-то натворил. А он оказался просто жертвой. Мы обнаружили тело Эрнеста Баколи на дороге, что ведет в Сан-Пелегрино. — Бедный мальчик! — воскликнула Клаудия. — Он мертв? — Да, мертв. Тут Тереза задала вопрос, которого с нетерпением поджидал Торчинини. — Это несчастный случай? — Нет, убийство. Ко всеобщему изумлению Софья вдруг разрыдалась. На нее удивленно уставился комиссар. И Дон Марчелло счел нужным пояснить. «Моя жена очень впечатлительна. И потом, в последнее время мы очень много работали. У нее просто не выдержали нервы». «Понятно». «Что ж, сеньоры, мне остается только поблагодарить вас за помощь». И полицейские в сопровождении Терезы вышли из комнаты. Все остальные в полном смущении... Глядели друг на друга. «И кто бы мог подумать, что бедный парень так плохо кончит?» Вздохнула, выражая всеобщее мнение Клаудия. «Господи, да замолчите вы!» На грани истерики завопила Софья. «Вам бы уж лучше помалкивать!» «Не забывай, Софья, что ты разговариваешь с моей матерью!» Подскочил Марчелло. «Попрошу тебя проявлять должное уважение!» «Научился бы сначала уважать свою жену!» И вся сотрясаясь от рыданий, она выбежала из комнаты. Расстроенный Торчинини думал, как бы найти благовидный предлог и поскорее внести ноги. «Похоже, после таких печальных событий, — проговорил он с улыбкой, — всем уже не до музыки!» «Что и говорить, — проворчал Дон Гладзаро». «Но, несмотря ни на что, завтра мы отправляемся в Борезе, а вечером даем концерт». Он повернулся к сыну. «А ты, Марчелло, должен непременно убедить жену, чтобы она еще порепетировала. У нее пока еще не все получается, и это может испортить все впечатление». «Можешь не сомневаться», – сжав зубы, заверил молодой Гульфолина. Она обязательно порепетирует, а не захочет, силой заставлю. Полно Марчелло, вмешалась Клаудиес, стараясь загладить явно неуместную выходку сына. Не надо оказаться хуже, чем ты есть на самом деле. Вот видите, сеньор профессор, вопреки общепринятому мнению, музыка вовсе не всегда смягчает нравы. «Умоляю извинить нас за эту некрасивую сцену, но, поверьте, нынешних молодых женщин порой бывает очень трудно понять». «Ну что вы, сеньора?» — любезно поклонился Ромео. «В моем возрасте уже мало чему удивляются». «Вы очень добры, сеньор». Возвращаясь к себе в комнату, Веронец столкнулся с Терезой. Он взял ее за руку и влег за собой. «Что все это значит, Тереза?» Поинтересовался он, закрыв за собой дверь. «Вы о чем? Я имею в виду этот неожиданный визит полицейских». «А почему вы меня-то об этом спрашиваете? Вы ведь, сеньор профессор, знаете столько, сколько и я, а? Этот проходимец жил у нас под чужим именем». «Эх, если бы они вовремя меня послушали! И что же вы им говорили?» «А все то же самое, сеньор, что этот парень мне с самого начала не понравился, а я, если хотите знать, редко ошибаюсь в людях. Он весь был какой-то скользкий, фальшивый, вечно что-то выслеживал, вынюхивал. Никогда не знаешь, где он. Бывало, откроешь дверь, а он стоит, подслушивает». И что же он выслеживал? Поди, знай. Правда, у меня на этот счет есть кое-какие догадки. Интересно было бы узнать, что вы имеете в виду. Ну что ж, могу и сказать. Вот хоть убейте, а я все равно уверена, что этот альберта или там Эрнеста хотел выведать какие-нибудь семейные тайны, чтобы потом шантажировать Дона Ладзаро. Ну, послушайте, Тереза, что-то у меня не создалось впечатление, будто в семействе Гольфолина есть какие-то уж очень страшные секреты. Так-то оно так, да только какую семью не возьми. Всегда что-нибудь да не так, разве нет? Вот и появляются такие, суют везде свой нос, разнюхивают, вынюхивают, а потом начинают шантажировать. Думаете, так не бывает? А вы уверены, что этот Баколи? Нет уж, увольте. Я вовсе не сказала, что уверена. Но, если честно, это бы меня нисколько не удивило. Вот, к примеру, сеньор профессор, если начать рассказывать направо и налево, будто Донна Клелия у нас немного того. Ведь в таком старом городке, как наш, Это уже произвело бы очень даже плохое впечатление. Вот, и заработал пару-тройку лир за молчание. Как вы считаете? В общем-то, конечно, но с такими тайнами много не заработаешь, а? Не вынуждайте меня говорить то, что я не хочу и не имею права вам сказать. «Ой-ой-ой! Вот теперь-то вы меня действительно заинтриговали!» «Ах, вы еще и любопытный, сеньор-профессор!» – рассмеялась Тереза. «Просто не терплю, когда молодые плачут!» «Ах, вот оно что! Это вы, конечно, про Софью, да?» «Вид у нее был совершенно убитый!» «Дело в том, что просто мне так кажется...» «Только это между нами договорились?» «Само собой!» «В общем, я бы ничуть не удивилась, если бы выяснилось, что ей и в самом деле приглянулся этот Альберто!» «У них что, не очень ладится с мужем?» «Да, как сказать, похоже, семьи у них так и не получилось!» «Да и что тут удивляться! Ведь Дон Марчелло, он ведь настоящий мужчина!» А это вечно молчит, вечно стонет, вечно чем-то недовольна. Ну, кому это может понравиться? Какая же это семья? Вот и начинаются всякие разногласия. Вы думаете, она пыталась искать утешение на стороне? А почему вы и нет? Вы меня очень огорчили. А я-то думал, что у Гольфулина такая дружная семья. «Думаете, они на самом деле существуют, дружные-то семьи?» Торчинение чуть было не ответил «Да, моя». Но вовремя остановился и лишь лицемерно вздохнул. «Что ж, по крайней мере, мне теперь не так обидно, что я так и не создал своей. Спасибо вам, Тереза. Рада служить, сеньор-профессор». Она уж было собралась выйти из комнаты, но вдруг замедлила шаг и обратилась к Румео. Единственное, чего я никак не могу понять, это как полицейские догадались искать у нас этого Баколи. Ну, они ведь народ хитрый. И все-таки это очень странно. И она исчезла с этим замечанием на устах, которому Веронец без труда мог найти ответ, но счел, что время еще не подоспело. Несколько взводораженные последними переживаниями, музыкой, вторжением комиссара, истерикой Софьи, нескрываемой ненавистью ворчела к своей супруге и признаниями Терезы, Ромео решил вознаградить себя хорошей сиестой, надеясь, что она прояснит ему мозги, несколько просветлит взгляд на мир и позволит более здраво судить о создавшейся ситуации. Во всяком случае, именно так он себя убеждал, пытаясь в собственных глазах оправдать эту невинную слабость, которой всегда с удовольствием потворствовал. Ромео не ошибся в своих расчетах и при пробуждении почувствовал себя в самой что ни на есть распрекрасной форме. Вместе с тем надежды, что Сиеста разводит дремлющую в нем гениальную интуицию и позволит с легкостью решить, не дававшую покоя головоломку, явно не оправдались, и он вынужден был с глубоким разочарованием признать что раскрытие убежища и имени, под которым скрывался Баколи, в сущности, не продвинуло его ни на сантиметр вперед, разве что давая ему основания поконкретнее поговорить об усопшем с хозяином меланхолической сирены. И если хорошенько поразмыслить, то и это уже кое-что. Торчинини не спеша ополоснул прохладной водой лицо, старательно вымыл руки и уже кончал приводить себя в порядок, как вдруг заметил, что в доме царит какое-то непривычное оживление и царит уже давно, просто он с просонья не сразу обратил на это внимание. Он приоткрыл дверь как раз в тот момент, когда мимо пробегала Тереза. «Маке, эй, малышка, скажи-ка мне, что это у вас здесь происходит?» Вечно одно и то же. Служанка, явно в дурном расположении духа, сердито пожала плечами. Каждый раз, когда они уезжают на концерт, в доме начинается эта суматоха. Никто не знает, где его вещи, и все зовут меня. В жизни не встречала таких безалаберных людей». Из всех только одна, Донна Клаудия, способна без посторонней помощи уложить свои чемоданы. И потом надо еще почистить инструменты, уложить их в футляры, да еще хорошенько обернуть, а то ведь в дороге всякое бывает, не равен час поломаются. Пресвятая Мадонна, ну не будь меня здесь, им бы волей-неволей пришлось выпутываться самим, разве не так? Но ведь вы же здесь, Тереза. Да, что правда, то правда, раз и уж я здесь. И она удалилась той покачивающейся походкой, которая так волновала нашего бедного веронца. Ромео не спеша направился на пьяце намереваясь навестить своего нового приятеля Луиджи Кантоньеро и выяснить его мнение по поводу последних событий в доме на Вьяле Делла Мура. В тот момент, когда он остановился перед входом в кафе, дверь распахнулась, и на пороге появился комиссар Даниэль Чеппо в сопровождении своего помощника. При виде торчини полицейский остановился как вкопанный. Махке, Если не ошибаюсь, профессор Рогаретто!» Неужто вы посещаете это кафе? Вы угадали. Надеюсь, сеньор комиссар, вы не находите в этом ничего предосудительного. У нас в Бергаму, сеньор профессор, каждый ходит туда, куда ему заблагорассудится. Но, по правде говоря, я несколько удивлен, что человек с вашим положением посещает заведение такого сорта. А вам это не кажется странным? «Дело в том, что я подружился с Луиджи Кантоньерой и...» «Знаю, знаю», — сухо оборвал его тот, «похоже, вы стали здесь завсегда тем с тех самых пор, как впервые появились у нас в городе». «Кажется, я уже в том возрасте», — начинал раздражаться Ромео, — «что могу посещать любые заведения». «Несомненно, только только...» Только мне, сеньор-профессор, было бы очень любопытно узнать, по какой такой причине в доме у Гульфулина вы представляетесь холостяком, а здесь рассказываете к Антоньере о своей жене и многочисленных детях. Застигнутый врасплох Веронец не сразу нашелся, что ответить. И собеседник, воспользовавшись паузой, коварно заметил, — Догадываюсь, что когда уезжаешь подальше от дома, куда приятнее чувствовать себя холостяком, не так ли? — Уверяю вас, сеньор комиссар, сидя на бороду, без в ребро, так что ли? — Позвольте, сеньор профессор, дать вам один совет. Вы ученые по своей наивности часто становитесь легкой добычей для всяких темных махинаций. «Так что будьте поосторожней, вы меня поняли?» И, не дожидаясь реакции торчини, комиссар в сопровождении помощника быстро зашагал прочь. Сердясь на коллегу и на себя самого, Ромео вошел в кафе, где его тут же перехватил Луиджи. «Он и к вам тоже приставал, я все видел через окно». «Не понимаю, что это вдруг с Доном Даниэлем? Какая муха его укусила?» «Наверное, ведет расследование. Насчет этого бедняги Бакули, а что там такое случилось-то?» Не уточнив, что это благодаря его стараниям удалось обнаружить убежище Баколи и имя, под которым он там скрывался, наш Веронец подробно описал сцену, свидетелем которой оказался в доме Гальфалина, после чего заключил. «Надеюсь, этот ваш комиссар не подозревает, будто я сообщник или еще чего доброго убийца этого Баколи. «Интересно, какая связь может быть между этим бродягой Баколи и почтенным университетским профессором?» Он с явным отвращением вздохнул и добавил, «Ведь вроде бы не глупые люди, а иногда такое придумают». «Расскажите мне немного про этого Баколи». «Ну, что я могу рассказать?» Я ведь его только знал как клиента, который не всегда исправно платил за выпивку. Одно слово — голодранец, а вообще-то между нами. Зачем вам все это надо? По правде говоря, с тех пор, как я поселился в той же комнате, где жил этот странный парень, который так ужасно кончил, между нами установилась какая-то таинственная связь. «Будто мы родственники, что ли, и мне бы хотелось понять, что это был за человек, откуда появился, за что его убили?» Прежде чем ответить, Луиджи наполнил вином два стакана и протянул один из них Ромео. «Что-то у вас, сеньор профессор, больно уж разыгралось воображение. Что говорить, парень, он был симпатичный, этот Бакули». «Да только ведь все равно бездельник. Так, шпана и все. Откуда он появился, никто этого не знает. Да, по правде говоря, никому это и не интересно. Скорее всего, сбежал откуда-нибудь, где ему уже нельзя было оставаться. Он ведь из тех несчастных, кому везде не по себе. Вот они и шляются по свету, все ищут, где им будет получше». Но это все бесполезно, ведь свое несчастье повсюду таскаешь за собой. Хотите откровенно, бездельник он и есть бездельник, от него всего можно ожидать, даже самого плохого. Но ведь обычно бездельники никому особенно не мешают, а этого Баколи кому-то понадобилось прикончить, вам это не кажется странным? Ходи догадайся, в какую историю он мог вляпаться, чтобы добыть себе пару лир на пропитание. Вы уж не обижайтесь, сеньор профессор, но я хочу вам дать один добрый совет. Забудьте вы об этом. Поверьте мне, ничего кроме неприятностей вы от этого не получите. Одни только неприятности. Луиджи Контаньера зря говорить не будет. Наверное, вы правы. Только не забывайте, мы ведь всю жизнь только и делаем, что по буковкам расшифровываем всякие древние надписи или по камушкам пытаемся восстановить давно прошедшие времена. Так что мы народ упрямый. И терпеть не можем, если нам приходится сдаваться в борьбе против забвения. Поэтому мне во что бы то ни стало, хочется представить себе, какой же он был на самом деле, этот Бакули. И что вам это даст? Ничего. Тогда зачем вам нарываться на неприятности? Неприятности? Какие Неприятности. «Вы что, забыли, что беднягу все-таки кто-то прикончил? И уж, наверное, не без причины, как вы считаете, а?» «Да, вы правы!» Торчинини состроил гримасу, которая по замыслу должна была изобразить внезапный испуг. Потом добавил, «Конечно, это глупо, но даже не знаю, как сказать». Раз уж так получилось, что я занял его место в доме и я вроде бы чувствую себя в какой-то степени обязанным. Нет, не отомстить, упаси Боже, этим пусть занимается полиция, а просто хоть что-то для него сделать. Ведь надо полагать, у парня была семья. Вы, конечно, можете поступать, как считаете нужным, сеньор-профессор». Но я вас предупредил. Вот кто меня действительно интересует, после продолжительной паузы признался Ромео, так это тип, который приходил за вещами Баколи. Наверное, какой-нибудь приятель? Возможно. Только вот каким образом этот приятель мог узнать, что Баколи уже нет в живых? «Ну, это уж вы слишком много от меня хотите. А вообще-то, сеньор профессор, хочу сделать вам одно признание. В нашем деле никогда нельзя вмешиваться в чужие дела, иначе обязательно потеряешь клиентов. И вот, когда я открыл свой бар, то решил раз и навсегда ничего не вижу, ничего не слышу, «Ничего не знаю». «Но если бы Баколи встречался у вас с какими-то приятелями, уж мне-то вы могли бы это сказать». «А зачем вам это знать?» «Я попытался бы их найти, узнал бы, не рассказывал ли им Баколи о своих близких, о родных местах. Если бы оказалось, что у него есть мать, я бы ей написал» странные вы все таки народ ученые покачал головой контоньера вроде умные люди а такое иногда говорите дался вам этот парень вы ведь его даже в глаза не видели слышать о нем не слышали а теперь вдруг загорелись будто это ваш родной брат что за причуды ей богу да нет Для людей, привыкших жить скорее прошлым, чем настоящим, это самая обычная вещь. «Ну что ж, очень сожалею, сеньор профессор, но в таком случае должен вас огорчить. Всякий раз, когда ваш Ваколий заходил ко мне сюда, он всегда был один и ни с кем, кроме меня, никогда даже словом не переболвился. Теперь успокоились». «Да нет, не сказал бы». «Очень жалко, но все равно. Давайте-ка сменим тему. Как вы считаете, а?» Гагальфалина Торчини не вернулся только к десяти вечера. Зная, что те собираются в дорогу, он старался пробраться к себе, производя как можно меньше шума. Уже нажимая на рукоятку двери в свою комнату, он вдруг замер, услышав доносившиеся откуда-то странные, словно приглушенные звуки. Ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, что эти звуки сильно смахивают на рыдание и что, возможно, в двух шагах от него кто-то безутешно плачет в одиночестве. Будучи человеком по природе жалостливым, Ромео терпеть не мог чужих страданий, и всегда спешил их разделить. Поэтому он на цыпочках направился к гостиной, откуда, как ему казалось, неслись эти скорбные звуки. Поколебавшись, стучать или нет, он в конце концов решил, что не стоит, и осторожно открыл дверь. Там, при тусклом свете, затененной огромным абажуром лампы, Забившийся в уголок дивана, горько рыдала Софья гольфалина «Послушайте, сеньора!» – нежно проговорил, приблизившись к ней до глубины души взволнованный Веронец. Вздрогнув от неожиданности, молодая женщина подняла голову, готовая вот-вот испуганно закричать. «Милая донна Софья!» – успокаивающе проворковал Джульеттин муж – Разве можно быть несчастной в вашем возрасте? Ах, если бы вы знали. Маке, я ведь все знаю. Вы, удивленно уставившись на него, пробормотала она, вы что, действительно все знаете? Воспользовавшись паузой, Ромео уселся рядом с невесткой донной Клаудии. А да что же тут знать, милочка, все ведь и так видно. Неужели? Конечно, это ведь ясно, как божий день. Наша славная крошка недавно вышла замуж, а обздорила с мужем и тут же решила, что он ее больше не любит, что она совершила ужасную ошибку и что жизнь окончательно не удалась. Милочка моя... «Да у каких же молодоженов этого не бывало?» «Нет, сеньор профессор», Бросив на него ледяной взгляд, заметила она, «Видно, вы так ничего и не поняли». «Неужели?» Замер от удивления несколько огорченный Ромео. «Марчелло уже давно меня не любит», Добавила она, «Это вы все себе придумываете». «Может, и то...» что Тереза его любовница я тоже придумала. От этого сообщения не даже на мгновение лишился дара речи, одновременно рассерженный и огорченный. Выходит, эта Тереза строила ему глазки, а сама, может, она просто над ним издевалась, и он попытался найти всему этому более удобное для себя объяснение. А вы, Донна Софья, уверены, что... Маке, это всем давно известно, и никто не находит в этом ничего предосудительного. Ну, не надо преувеличивать. Неужели вы не поняли, что я здесь для всех чужая? Что меня все просто терпеть не могут? Что мне не доверяют? Не доверяют? Она снова разрыдалась. И Веронец инстинктивным жестом обнял молодую женщину за плечи и по-отцовски прижал к себе. Тронутый этим безысходным отчаянием, он почувствовал, что тоже вот-вот прослезится. Он поцеловал еще по девичье нежную щеку, бормоча слова утешения. «Ну, малышка, разве можно так расстраиваться? Я же здесь, рядом, я вам помогу». Он шептал все, что приходило ему в голову, и Софья, подняв к нему искаженное рыданиями лицо, заикаясь, пробормотала. «Они все меня ненавидят, потому что боятся». И тут, без всякой задней мысли, просто чтобы показать ей, что она не одинока, Ромео покрепче обнял ее и стал нежно целовать. Она даже не шевельнулась, и Веронец, исполненный самых благородных побуждений, повторил попытку. Трудно предсказать, как могли бы дальше развиваться события, и как далеко зашел бы Ромео в своей акции спасения, если бы гостиную вдруг не осветил яркий свет люстры. И почти одновременно с этим не раздался ледяной голос. «А вы, сеньор археолог, я вижу, тут даром времени не теряете». На пороге в лиловом домашнем платье, испепеляя презрительным взглядом странную парочку, стояла суровая донна Клаудия.